В серых глазах Марка затаилась тревога. «Ты прочитала?» — спросил он небрежно, дергая завязки на папке. «Нет еще», — созналась Катя. «Мне хотелось услышать их от тебя. Может, это неправильно, может, надо наоборот. Но мне хочется в таком порядке». «Ты хочешь, чтобы я прочитал их прямо сейчас?» — встревожился он, и Кате пришлось улыбнуться, чтобы развеять все опасения. «Да нет же!» Я пойду с тобой на конкурс, там и послушаю, на общих основаниях». Но облегчение на лице племянника она не заметила. Сегодня Марк был словно кошка на охоте, и приставать с расспросами Катя не решилась. «Значит, ты решила прийти на конкурс?» — уныло произнес он. «Знаешь, я уже покаялся, что вообще влез в это дело. Не ходи, а? Мне еще хуже будет, если ты придешь». «Да чем же хуже?» Простодушно спросила Катя и тут же пожалела об этом. Марк дернул завязку так, что она осталась у него в пальцах. Приложив ее к папке и тщательно разгладив, словно завязка могла прирасти, он спокойно сказал. «Хорошо, приходи. Ничего в этом особенного. Может, даже так лучше». Возвращаясь домой, Марк казнился, что чуть не выдал себя, всполошившись. «Чего ему бояться Кати? Если и вздумалась почитать кому-нибудь свои стихи, сестра жены не лучший советчик. Он прислушался к дыханию засыпающего города и подумал, что никогда еще не выбирался из дома по вечерам так часто, как за последнюю неделю. Их город не пробуждал фантазий, и трудно было понять, за что Катя так любит его. Среди пятиэтажных коробушек, прореженных унылыми высотными пеналами, Марк всегда оставался тем, кем был на самом деле. А это было ужасно скучно. Его тянуло примерять на себя чужие жизни, и четыре стены собственной квартиры давали больше простора для фантазий, чем прямые незамысловатые улицы. Если б он жил в Париже, тогда с замиранием сердца он искал бы для себя по вечерам, прихватывая кусочек мягкой ночи новой маски, развешенные на старых фонарях и витиеватых оградах. Другие не замечают их, и слава богу он собрал бы все личины до единой, пусть бы даже на это ушла вся жизнь. А зачем она, жизнь, если ты все время остаешься самим собой? Она так и не сказала, как отозвался обо мне Ермолаев. Угрюмо размышлял Марк, гася подошвами влажные искры асфальта. Не обо мне, а о стихах. Тогда он был пьян и хвалил. К ней-то он наверняка приходил трезвым. А что, если пойти и спросить его? Остановившись, он с трудом перевел дыхание. И до общежития, и до его собственного дома оставалось одинаковое расстояние. Марк топтался на распутье, не зная, на что решиться. Лучше было вернуться в холеное тепло отцовского кабинета, где можно уткнуться в томик Маркиса и забыть обо всех стихах на свете. Но его необъяснимо тянуло в убогость Ермолаевской комнатушки. «К себе я всегда успею вернуться», — рассудил Марк, поворачивая к общежитию. Ермолаев приглашал его, он хотел, чтобы Марк пришел. Не отдавая себе отчета, он ускорял шаг, и отсыревшие стволы тополей неслись ему навстречу, грозя общипанными ветром ветвями. Я только спрошу, не обманывает ли он меня? Может, хочет, чтобы на конкурсе я выглядел дураком? Марк отдышался перед знакомой дверью и, не постучавшись, вошел. Освещенная лишь крошечным фонариком-ночником комната, выглядела потайной берлогой. На спинках стульев темнели груды одежды, замерзшей лужицей поблескивала на полу пепельница. Ермолаев сидел за столом и спал, положив голову на скрещенные руки. Опять напился. С сожалением, подумал Марк, но не ушел, решив продолжить тайный осмотр. Под самым ночником мессисты разовели раковины. И Марк опять удивился: Зачем их столько? Приложив к уху самую большую, он старательно вслушался в ее взволнованное дыхание, и его от чего-то охватила тревога. Раковина пыталась сказать ему нечто важное, но Марк не понимал ее языка. Виновато вздохнув, он вернул ее на место и наклонился над Ермолаевым. «Эй!» — осторожно позвал Марк, мягко тронув костлявое плечо. «Вы спите?» Никита издал не то стон, не то ворчание, но все же повернул голову и разлепил блуждающие глаза. Остановив взгляд на склонившемся над ним лице, он как-то жалобно, испуганно вскрикнул и отшатнулся. Марк в замешательстве отступил. Не произнося ни слова, Ермолаев поднялся и через стол наклонился к мальчику, которому потребовалось напрячь все мускулы, чтобы не попятиться. «А я сейчас видел тебя во сне». Сипло сказал Никита и с досады откашлялся. Странно, правда? Даже очень, решительно ответил Марк, заставляя себя смотреть в выпуклые мутные глаза. Я тоже думаю, что очень. Рассказать, что мне снилось. Не надо, поспешно остановил Марк. Его опять начинало знобить, как после недавней встречи с маленькими любителями пельменей. Почему? Ты думаешь, мне снятся всякие пакости? Я не знаю, не знаю. Так почему ты не хочешь узнать? Мы приходим в этот мир, чтобы узнавать. Мы приходим в этот мир, чтобы стать лучше, чем были. А ты становишься лучше, Марк? Марк судорожно вздохнул. Я пытаюсь. Пытаешься. Задумчиво произнес Ермолаев и, не спеша обогнув стол, приблизился к мальчику. И что же ты для этого делаешь? Послушайте, перебил его Марк. Я зашел узнать о стихах, они... Как вы к ним относитесь? Ты видел мои пометки? Еще нет. Если бы ты посмотрел, то все понял бы сам. Значит, ты пришел не за этим. Тебе одиноко, Марк? Нет. Испуганно выкрикнул он и бросился к двери так стремительно, что Ермолаев не успел удержать его. На пороге Марк оглянулся, неуверенно взмахнул рукой и, выскочив за дверь, почти побежал по длинному коридору, едва не наступая в полутьме навозившихся на полу детей. Оказавшись на улице, он пустился бегом. Зачем это делает, Марк не смог бы объяснить, но что-то нарастающее в нем и вокруг него гнало вперед, холодом толкая в спину. Он вылетел к реке и остановился в замешательстве. Внизу по хрустящему берегу бегали собаки, время от времени бросая тревожные взгляды на мигающие огоньки хозяйских сигарет. Марк оперся о парапет, ощущая ладонями пыльную шершавость, и с пустой головой следил за собаками. Незадолго до смерти отец собирался завести породистого кобеля, но мать была против. Собака изгадит линолеум. Ее благоговение перед хоромами Бахтинах никак не перерастало в спокойную бережливость. Порой Марку казалось, что когда его не бывает, мать кружится по комнатам, подцепив пальчиками подол платья, и напевает от восторга. Собаку они так и не купили. От отца Марку достались старый халат и украденные стихи. Если бы Лев Бахтин умирал медленно, то непременно уничтожил бы и эту тетрадь. Но смерть обрушилась на него обширным инсультом, не позволив даже дать последние наставления сыну. Умирая, он только вяло мычал и шарил по лицам пустым взглядом. Марк шумом втянул воздух и затаил дыхание. Он не мог позволить себе заплакать. Он собирался доказать всему миру, что Марк Бахтин — настоящий мужчина. Зайдя в телефонную будку на набережной, он позвонил матери. Ее голос звучал встревоженно. «Марик, что-то случилось, да? Не скрывай от меня, пожалуйста!» «С чего ты взяла, мам? Все в порядке?» Она выдержала паузу, потом тяжело вздохнула. «Только что звонил Илья Семенович и просил меня завтра с утра зайти в школу. Его что-то беспокоит, и это касается тебя. Он просил не говорить тебе о нашем разговоре. «Зачем же ты говоришь?» Не скрывая раздражения, спросил Марк. «Почему людям так трудно выполнить то, о чем их просят? Что ты кричишь?» «Марк, если ты что-то натворил, я хочу узнать об этом от тебя. Что он собирается мне сообщить?» Марк собирался с мыслями всего несколько секунд. «Я получил двойку за сочинение». Виновато произнес он. «Просто ничего не смог написать. Я не хотел тебя расстраивать». «И всего-то...» — с облегчением выдохнула Светлана Сергеевна. «А почему ты не смог? Что за тема была?» «Отцы и дети в современной литературе». «О, бедный мой мальчик!» — простонала мать. «Ну, конечно же! И этот старый болван еще имеет наглость звонить мне!» «Я даже не знал, что у него есть телефон. Он ведь живет где-то у черта на куличках. Кажется, он звонил из школы. Да, точно!» Он говорил, что сторожит пятиклассников, у них там дискотека. — Вот как? — медленно переспросил Марк. — Ладно, черт с ним, мам. Не волнуйся, я скоро буду. Пройдусь немного. Повесив трубку, он повторил, все больше волнуясь. — Он еще в школе. — Да что это я? — пробормотал Марк, задыхаясь. — Он в школе, и что с того? Его отвлек детский голос, неожиданно показавшийся знакомым. «Дохлый номер! Я ж говорил, тут все с хозяевами!» Заглянув за угол, Марк увидел ту же компанию охотников за собаками. Они курили, длинно сплевывая сквозь зубы, и отрывисто поругивались. Заметив Марка, старший из них швырнул в сторону окурок и угрожающе двинулся вперед. Марк вышел из-за угла и спокойно ждал, пока тот приблизится. «Тихо!» — сказал он, внимательно вглядываясь в прищуренные мальчишечьи глазки. Не дергайся. У меня к тебе дело.